Глава 8. Империя Оствер. Провинция Ахвар. 14 марта 1407 года. «И пошли они с Господом да по кривой дороге», — подумал я, глядя на восточный тракт, который был усеян огнями сотен костров, — и на автомате добавил. «Помоги нам, добрая мать, и сохрани, а то потеряешь сразу трех нужных тебе индивидов». Не знаю, услышала меня богиня или нет, скорее всего, ей не до нас. Но это и не важно. Главное — настрой на битву, а он у меня был. Для графа Ройха события, которые произойдут этой ночью, не просто уничтожение вражеских юнитов. Нет, в первую очередь это тренинг, который активирует запас моих знаний и даст толчок для движения вперед». «Ведь илир вложил в мою бедовую голову очень много, а применял я только мелочевку. Значит, пришло время настоящих боевых заклятий, и грядет схватка с серьезным противником. Не самым сильным, какой есть на стороне нашего главного противника, но и слабаками трех бараноголовых монстров, которые маскируются под людей, назвать тоже нельзя. Впрочем, пришла пора действовать». «Отряды выдвинулись, зелье мной принято, и мы готовы, так что начинаем кровавое месилово». Я махнул рукой Южмаригу. «Давай!» Ирбис, пара рысей и несколько волков скользнули по сухой прошлогодней траве в сторону вражеского лагеря, и все стихло. Однако ненадолго. Противник, конечно, был настороже егеря Канимов приучили республиканцев к осторожности. Поэтому везде были часовые, а вдобавок к ним периметр находился под наблюдением магов. Вот только оборотней захватчики не ожидали, и это было для них крайне неприятным сюрпризом. Так что когда Южмарик и передовая группа перевертышей, обходя сигналки чародеев, сняли боевые дозоры, перед ставкой демонов и магов я шагнул вперед. Никаких сомнений, абсолютная уверенность в себе. Моё тело знает, что делать, а подсознание подскажет, какое заклятие применять. Это вдалбливал мне в голову Элир-Анха, чье присутствие я ощущал за своей спиной, а значит, так и есть. Полубог и Ламия последовали за мной, а потом и оборотни двинулись. Между нами и лагерем противника двести метров. Сто. Пятьдесят. Тридцать. Расстояние сокращалось, а республиканские воины и маги до сих пор нас не ощущали. Элир подавил сигнальную цепь, а часовых убрали оборотни. И все бы ничего, мы проникли бы в лагерь врагов на мягких лапах и устроили бы в нем знатную резню. Но всего предугадать нельзя. Приближение зверей почуяли лошади, которые огласили окрестности тревожным ржанием. Это заставило васлайских чародеев, которые не спали, вглядеться в темноту, и я буквально почувствовал на себе чей-то взор. После чего впереди прозвучал усиленный магией голос дежурного чародея. «Тревога!» Дальше таиться смысла не было. Мы и так практически вошли в лагерь врагов, и я, выхватывая из ножен клинок, закричал «Бей!» Рывок вперед. Я влетел в световое кольцо костра, и передо мной возник вражеский воин, если судить по украшенному чеканкой хищной рыбы стальному нагруднику и абордажной сабле в руках пират-островитянин. «Что, шкура наемная, за деньгами сюда прибыл!» — воскликнул я, и мой черный клинок расколол его череп. Первый был готов, но это только разминка. Главная цель — бараноголовые монстры, а этот так попался на пути, подлец. Вот и получил по заслугам, ибо сидел бы дома, остался бы жив. Тем временем в лагере противника поднялся шум. Вражеские воины вскакивали и хватались за оружие. Волна оборотней накатилась на спящих и полусонных людей. Запели сигнальные трубы и ударил барабан. В небо взлетели осветительные шары, которые запустили республиканские маги. Ламия один за другим, словно из пулемёта, выпустила в сторону жреческих палаток несколько багрово-красных огнёшаров, которые взорвались над ними и размятали всех, кто в них находился. Часть вражеских подразделений, с чьими командирами поработала Атири, отступали, а другие полки и батальоны были готовы биться с нами до конца. Кто, где и чей, сразу не разберешь. Хаос. Это то, что мне нравится в ночном бою, и то, чего я подспудно опасаюсь, когда нахожусь в обороне. Впрочем, со мной такого, чтобы я прозевал удар, пока не случалось. Ведь я Ройха, которому помогают духи предков и кому благоволит богиня. А потому расступись, народ, раззудись, рука, и смерть демонам. Все как и положено. Я герой или где? Бей и круши всякого, кто встанет на твоем пути, но голову не теряй, ибо лихость хороша в меру. «Поживеливайся!» — поторопил меня мысленный окрик полубога налетай на монстров, пока они не очухались. Без проблем, направление известно. Курс на горящие палатки жрецов неназываемого. Прыжками я понесся на этот ориентир, взмахами меча расчистил себе путь и вскоре оказался перед первым серьезным врагом. Невысокая приземистая тварь. Тело закутанного в белую мантию человека, а голова как у барана, и над ней витые загнутые рога. Полубог как-то говорил, что так трансформируют себя бывшие люди, всякие там отверженные чародеи, часть некромантов, сумасшедшие еретики и прочая шваль, которую не принимает под свое крыло ни один из богов. Почему толком не расспрашивал? Да и сейчас сие мне было не особо интересно. «Цель — свалить гада, и я это сделаю». Прыгнул вперед. Все инструкции и Лира Анха вылетели из головы, словно их никогда и не было, и я действовал по привычке. Левая рука кинула в барана Голового черную петлю, которая моментально затянулась у демона на рогах, а правая вытянулась вперед в длинном выпаде. Потик левый на себя». Заклятие Кмита снесло демону его роговые наросты на башке и превратило их в пыль. И на тот момент это был мой единственный успех. Монстр попался опытный, и он ушел из-под удара меча. Я приземлился на ноги и тут же снова попытался поразить его, но клинок завис в невидимом щите. Противник поставил в защиту, и хотя метеоритный металл ее вскрыл, это заняло секунду — Всего одну. Но она обошлась мне в потерю инициативы. Рыча и воя демон отрастил на руках длинные когти и накинулся на меня. Плющ в свободную руку еще не перетек, а клинок находился острием вниз, и я откатился в сторону. В то место, где я только что находился, упала туша барана Голового, который лишился своих рогов. Вокруг меня шел бой, но я в нем не участвовал. «Есть только демон и я, и больше никого». Неподалеку что-то взорвалось, и мою спину осыпал град из мелких промерзших комочков земли. Слева блеснула молния, но кто и для чего ее выпустил, мне было неизвестно. Рядом стонали и кричали люди, рычали оборотни, и ноздри улавливали запах крови, поджаренного мяса и паленой шерсти. «Все это чепуха». Я смотрел в выпуклые глаза монстра, такие бывают у алкашей, которые давно пропили все, что только возможно, включая честь и совесть. А мой противник, в свою очередь, смотрел на меня. И в моей душе не было страха, хотя барана бараноголовый пытался подчинить мой разум. Да вот только хрен ему! Плющ готов. Заклятие Кмита полетело в демона». Однако он его отбил, взмах лапой, силовая магическая плетка ударилась в нее, отскочила и рассыпалась. Монстр потерял несколько когтей, и все же есть прок от кмитов, а затем он, подобно зверю, припал к земле и прыгнул. Я ушел в сторону, при этом мелькнула мысль, что надо применить иглы света, но включившееся в работу подсознание стало выстраивать совершенно иную стратегию боя. Отставить, Кмит. Пусть ждет своего часа. Это резерв. Сам себе я отдал команду. Стальной вихрь. Простенько. Сильно и со вкусом. Демона, возможно, и не уничтожу. Но это лучше, чем ничего. Это заклятие было не особо мощным, но действенным. Хотя перед началом этого боя я собирался применить нечто иное — молот силы, своего рода силовой пресс, более мощную черную петлю или луч Галатеи, который был сродни Лазеру. Однако подсознание, которому мне следовало довериться на начальной стадии обучения, выбрало именно стальной вихрь, и я ему подчинился. Демон вновь атаковал, и каким бы стремительным он ни был — После занятий с элиром и приема зелья я ему не уступал. Пришла пора вновь впускать в ход магию, и мое сознание потянулось не к митам, а к энергопотокам дольнего мира. Есть чистый, нащупал, отлично, зацепил энергию и потянул на себя. Снова перекат по земле, клинок не потерял, и сумка с зельями и гранатами на месте. Энергия дольнего мира во мне – ощущение, словно в районе солнечного сплетения, и народное тело. Трансформировал ее и представил, что это пластилин, так удобнее. Затем пошло наложение заученной мыслеформы, заклятия на эту массу. Практически оттиск, и готовое заклятие отправилось в ладонь. Опять же, так удобней хотя некоторые предпочитают сразу посылать сформированное заклятие на противника. Но мне требовалось подловить демона, и я пока еще бегал. Опасность. Пригнулся. Над головой просвистело нечто невидимое, но смертельно опасное, и к окружающим меня запахам прибавился естественный аромат гниения. Что это было, непонятно, но наемник не называемого взвыл от ярости. Он кинул в меня что-то из своего магического арсенала и не попал. После чего монстр напружинил ноги и слегка согнулся, видать хотел прыгнуть. Вот он момент пора! Рука выпустила заклятие, и стальной вихрь, и воздушная воронка, которая способна резать на части камни и кромсать металл, обрушилась на демона. На миг его башку окружила магическая субстанция, и он закричал. Заклятие отхватило от тела монстра несколько кусков, но он быстро все развеял. Вроде бы мелочь, однако на этот раз я отыграл драгоценную секунду и приблизился к монстру. Фух! И стальной вихрь распался. Демон посмотрел на меня, и я почувствовал удивление. Он не ожидал, что человек вновь осмелится перейти в атаку. А я не медлил. Наработанный длинный выпад. Меч из метеоритного железа снизу вверх вонзился в череп монстра, прямо под подбородок. Напряжение. Острие пробило крепкую кожу и проникло в рот. Клинок прорезал язык. И еще одно усилие. Толчок. Я помог рукояти, подтолкнул ее свободной рукой, и острие вошло в мозг. Что будет дальше, я себе примерно представлял. Демон должен еще некоторое время подергаться, а мне следовало отскочить. Но монстр опал, словно осенний лист. Он медленно опустился на землю, и я рывком вынул из его тела свой меч. «Победа!» — промелькнула в голове радостная мысль. Я одолел демона. Сам. Это достижение и показатель моих возможностей. Однако насладиться радостью и внутренним ликованием мне не дали. Сражение продолжалось, и я опять услышал Иллира Анха. «Чего встал? Бегом следующего монстра валить!» Я огляделся. Оборотни разбежались по всему вражескому лагерю. Горели палатки, и между ними метались люди. Ржали кони, и некоторые республиканские отряды выстраивали каре из копьеносцев. Такие организованные группы мои четвероногие бойцы не трогали. Нам большие потери ни к чему. Оборотни охотились на одиночных магов, командиров и простых беглецов, догнали в чащу лошадей. Демоны в это время бомбардировали и Лира, который стоял на кромке света и тьмы, отвлекал на себя внимание и отражал все их удары. А ламия металлов противника — молнии. патовая ситуация Они держали нас, а полубог держал их. Демоны стояли каждый сам по себе. Мне это в плюс. А значит, вперед, Урквард! Свали еще одного монстра, а учитель тебе поможет». Я понесся навстречу новому рогатому противнику, которого прикрывали два перепуганных чародея. Почему перепуганных? Так ясно же. Как-то вдруг они обнаружили, что рядом с ними демон. Для них наверняка это было сюрпризом, но, скорее всего, республиканские чародеи имели какие-то инструкции от своего вышестоящего командования и поэтому бились не с монстром, а с нами». Эхма, ма! Было бы время, я бы попытался с ними договориться и объяснить этим республиканцам суть происходящих событий». Но в этот момент обстановка была не та. Никто не стал бы меня слушать, и я воспринимался как враг. Подсознание вытянуло из памяти мыслеформу силового щита. Формирование защиты много времени не заняло, и когда один из васлайских магов метнул в меня огнешар — Я был готов. Удар, вспышка. Щит выдержал, но истончился. Еще один удар. На этот раз молния от второго мага. Вражеское заклятие распалось и превратилось в сотни крошечных огоньков, которые парили над землей и гасли. Красивое зрелище. Но щит дал трещину, и я его не подпитывал. До противника оставалось всего несколько шагов, и я ускорился все делалось четко главное иметь навыки и понимать что ты хочешь сделать это у меня было спасибо военному лицею крестич моим учителям и врагам а также элиру анха все они научили меня выживать и обогатили мой боевой арсенал поэтому я не тормозил и использовал свои возможности на полную катушку в руке молния замах посыл «Пошла, родимая!» Ближний ко мне чародей попытался прикрыться, однако я использовал старые имперские заклятия, а он — жалкую пародию на них. Молния пробила его энергетический щит и ранила чародея. Он, прихрамывая, попытался отскочить, но я был рядом, и меч опустился на его хребет. Раздался хруст костей, и республиканский чародей умер. Поворот! Рядом второй маг, а за ним бараноголовый, который по какой-то причине ничего не предпринимал. Монстр наблюдал за мной, словно я какая-то забавная зверюшка, и совершенно не обращал внимания на магический бой, который шел между его собратом-наемником и Ламией. Где в этот миг находился илир я не видел. Полубог сменил свою позицию, и я почувствовал себя крайне неуютно. Ведь хорошо, когда за тобой присматривает серьезная личность, а ты рубишь врагов и знаешь, что в трудный момент тебя прикроют. А если нет за спиной полубога, тогда невольно становишься осторожнее. Впрочем, я не отступил. Второй республиканский маг кинул в меня ядовито-зеленое облако, наверняка что-то из шокирующих заклятий, которые частично могли проникать сквозь оборонительные энергощиты, и мне пришлось отбежать в сторону. Магическое облако пронеслось мимо, и я сформировал новое заклятие. Это происходило на автомате, и я не задумывался, что же хочу сделать». Было желание уничтожить противника, развеять его в прах и сделать ему очень больно. И когда, готовое к применению заклятие, метнулась в мага, то оно оказалось звуковым посылом. Гул небесного рокота прокатился от меня в сторону республиканца, совсем еще молодого паренька, в новенькой темно-красной мантии, видимо, чародей из последнего набора. Уши заложило моментально, хотя я находился с тыльной стороны заклятия, и у меня мелькнула мысль, что сейчас мои барабанные перепонки не выдержат. А васлайскому магу пришлось совсем туго. Звуковые заклятия, которые из-за сложности мыслеформы и косности мышления применяют весьма редко, крайне быстрые, и от них трудно защититься. Вот и паренек не смог». Волна звуков впечаталась в лицо республиканца и буквально разорвала его голову. Страшное зрелище. Однако наблюдать за гибелью чародея было некогда, и, влив в энергощит переработанную силу потоков Дольнего мира, я отвернулся. «Браво, браво!» — услышал я мысленный посыл демона, в руке которого появилось копье с широким листовидным наконечником. Практически зулузский осигай. «Насколько я понимаю, ты из паладинов Каманио?» «Да», — готовясь к тому, что сейчас в меня полетит нечто смертоносное, копье или заклятие, без разницы, — ответил я. «Интересная у тебя манера боя. Никогда ничего подобного доселе не встречал. Обычно паладины прикрывают жриц и работают только оружием. Магия — редкость. А ты вроде и неопытный, но бьешься лихо. Кто твой учитель, который скрывается за твоей спиной? Да какая тебе разница, кто твою голову с плеч снесет? А, наивный молодой человек. В мыслях демона была легкая грусть. Сколько я подобных тебе сопляков передавил и не упомню. Просто ты меня заинтересовал, вот я и дал тебе возможность пожить еще несколько мгновений. «Сейчас тебя прихлопну, а потом твою ламию и учителю вашего достану, кто бы он ни был. А после этого съем твое сердце и мозгами закушу, и все сам узнаю». Снова взвало чувство опасности, и я втянул голову в плечи. В левой руке находилось очередное заклятие — огненный дротик. И можно было сказать, что я приготовился к неприятным неожиданностям. Но когда от моего противника отделилось живое движущееся облако, то я понял, что попал. Демон послал против меня тысячи гнилых мух. Есть в дальнем мире такие мерзопакостные создания, которые, опускаясь на тело живого существа, уничтожают органику. Мое заклятие против них не играло, не тот формат. Однако я все же его выпустил. Шверх! Магический дротик из огня просвистел по воздуху, рассек тут же сомкнувшуюся живую тучу и ударился в защиту врага. Как я и ожидал, он не причинил вреда мелким тварям, не добрался до демона и лишь слегка ослабил его защиту. Гнойные мухи которых не могло остановить силовое поле, были все ближе. Они летели очень быстро, а значит, применить какое-либо заклятие я не успевал, и мне следовало бежать. Но я понимал, что лишь только повернусь к монстру спиной, как он набросится на меня. В общем, все было достаточно печально. «Однако у меня имелся резерв из кмитов, которые я сберег, а иглы света, в отличие от обычного заклятия, перегоняются в один миг, и против гнойных мух это идеальное оружие». Ладонь разжалась, и нежно-голубое сияние затопило все вокруг. Мухи моментально обратились в пепел, а демон охнул и застонал. Иглы света ему наверняка не понравились. На краткий миг он ослеп, и одновременно с этим я услышал и Лира Анха, который продолжал за мной наблюдать. «Молодец, справился. Добивай». Я бросился на врага, который считал себя непобедимым. Была надежда, что я застану его врасплох, проткну мечом, и на этом мой поединок с ним закончится». Но надежда не оправдалась. Демон, конечно же, ослаб и немного поплыл, однако, чтобы отразить мой удар, силенок и скорости реакции ему хватило с избытком. Дзанк! Меч и копье столкнулись и отскочили один от другого. Монстр метнул в меня нечто невидимое, наподобие силовой струны, но я увернулся и бросил в потустороннего гостя искру. Одно из простейших заклятий. Шмяк! Магический огонек впился в тело демона и запахло горелым. Однако он моментально зарастил свою рану и потянулся к энергопотоку. Я тоже потянулся к тому же самому ручейку силы, но помимо того совершил кувырок на врага и клинком вспорол ему ногу. Демон отпрыгнул и попытался достать меня копьем, с наконечника которого метнулась молния. Перекат — Снова я успел уйти в сторону, а затем вскочил, увидел, что демон совсем рядом, вбросил в кровь силу Дольнего Мира и с истошным криком прыгнул на барана головую нечисть. «Умри!» Мой голос разнесся над полем боя, и показалось, что люди и оборотни вокруг еле движутся. Все их движения были медлительными и плавными, и мир затормозился. Забавно. Однако я понимал, что воины республиканцев и мои бойцы передвигаются как обычно. Просто я ускорился, и вскоре мне придется расплатиться за это растяжениями и вывихнутыми конечностями. Впрочем, имелся доступ к магии, которая меня починит и оздоровит, а рядом учитель и атири. Поэтому я мог позволить себе надрыв и сверхускорение». Ха! На выдохе я вонзил клинок в голову монстра, но смазал, и меч вошел в шею. После этого всем своим весом я повис на оружии, и лезвие механически отделило башку демона от плеч. С негромким стуком рогатая голова свалилась на истоптанный грунт, но враг все еще был жив. Тело демона хлопало ладонями по земле и искало башку, однако шанс на спасение я никому давать не хотел, тем более бараноголовой сволочи. И потому снова зачерпнул силу энергопотоков. С каждым разом делать это становилось проще и легче, и трансформация энергии в пекло на палмовый шарик прошла как по маслу. Раз! Заклятие обрушилось на тело противника. Жидкий огонь был крайне опасен, и я отошел в сторону. Позади меня превращалось в дым туловище врага, а я посмотрел на третьего демона. Этот был хитрее всех. Он стянул к себе магов, которые были рядом, и они толпой едва не размазали ламию. Я увидел, что Атирь едва стоит на ногах, и если бы не помощь Анха, который поддерживал ведьму всеми своими силами, девушку уже бы прикончили. Что ж, не все пошло так, как планировалось. Однако, как известно всем, идеал в принципе невозможен, и, кажется, наступило время для отступления. «Элир!» — окликнул я учителя. «Что скажешь?» «Хватай голову убитого тобой гада и сваливаем!» — пришел ответ. «Понял». На секунду я все-таки задержался. Сил еще немного было, хотя я чувствовал, что они на исходе. Слишком мощно выложился в бою. Но я разрядил на себя полное восстановление, отстегнул клапан сумки и вынул магическую гранату. Щелк — поворот энергокапсулы. Я снял гранату с предохранителя и метнул ее во вражеских чародеев и наемников. Следом вторая бомба. Полет — приземление. «Вот теперь все. Бежим!» Гранаты рванули одна за другой. На пару секунд это отвлекло врагов, которые уже пришли в себя, от ламии, а я подхватил голову демона, который до сих пор моргала, и рванул к лесу. «Отход!» — на бегу отдал я команду Найгеру Аймекке. Над полем боя разнесся волчьевой, протяжный и бесконечно тоскливый, и я юркнул в чищобу. Точка сбора находилась на одной из лесных полян и отошли практически все. Только что на восточном тракте шло ожесточенное сражение, но прозвучал сигнал и мое войско отступило. Оборотни растворились в темноте и потерь было не так уж и много, хотя они, конечно, имелись. Девять перевертышей полегли на дороге, и еще четыре десятка получили серьезные ранения, исцеление которых займет несколько дней, и это значит, что во время следующей атаки на республиканцев нас будет меньше. «Ну и как?» Останавливаясь в центре поляны и бросая на земь рогатый трофей, спросил я и Лира. «Не хочется тебя перехваливать, Урквард, но для первого раза очень хорошо» ответил полубог. билце ты знатно. Замечаний, само собой, много, и если бы я тебя не прикрывал, то сейчас ты уже находился бы в мире мертвых. Однако об этом потом, пока давай Атире поможем, до себя в порядок приведем. Ламия действительно перенапряглась. Больше всех. Не может жрица ограничиваться полумерами при виде враждебных каманио-демонов, особенно молодая. Но ну, ничего до рассвета мы с Илиром ее на ноги поставили, а это опять тренинг в полевых условиях, только не боевой, а на тему целительства.